Глава 6. Пенелопа Громова. Когда в меня полетели черные искры, возникло желание немедленно заслониться или атаковать. Но я не знала ни того, ни другого. Уверенность, что защита, которую поставил снежный принц, выдержит, была непоколебима. Да и нападать, как бы я ни была зла, на оборотня не хотелось. Оставалось только одно — собрать волю в кулак и не дергаться. Черные искры словно ударились о невидимый купол, отлетели, не причинив вреда. Скэн удивленно приподнял брови, усмехнулся, снова пошел в наступление, как танк, который ничего и никого не боится. И такой же непрошибаемый, к слову сказать. Но когда я на седьмой атаке история повторилась, оборотень хищно улыбнулся, задумался и запустил в меня огнем. Я пригнулась. Так, на всякий случай. Да и привычка сработала. «Можно, конечно, призвать воду, но что будет, если проиграю?» Боец из меня пока что никакой. Я каким-то немыслимым усилием избежала еще шести огненных атак. Но, поняв, что попытки заканчиваются, а я по-прежнему стою на ногах, живая и невредимая, Скэн запустил сразу несколько огненных шаров. Среагировать должным образом не успела. Отвлекаясь на друзей, взволнованно следящих за поединком — Мысль, что они за меня переживают и не дадут в обиду, согрела и приободрила. Тем временем огонь долетел до меня. Я не стала закрываться. Я чисто по-женски зажмурилась. Страшно же. Щеки и волосы опалило жаром. Горячая волна покатилась вниз по телу. Где-то вдалеке я слышала встревоженные крики друзей. Потом закричал Скен. Я резко открыла глаза и увидела, как к нему мчится пламя. И не шаром, а сгустком. То ли я каким-то немыслимым образом огонь перенаправила, то ли так защита сработала. Но оборотень, он не выживет. Убоги, я сейчас стану убийцей. Что делать? Как остановить? Оборотня окутал черный дымок. Прошло мгновение, и на земле сидел черный кот. Огонь исчез. Разозленный скэн принял человеческий облик вырвался на странном рычащем горловом языке и снова перешел на искры. На этот раз они собрались в рой и пытались пробить мой щит. «Пенелопа, двадцать!» — крикнул Эрик. Я облегченно вздохнула. Оборотень дернулся. Сощурившись, посмотрел на меня, а я... Я вспомнила про свою задуманную кровожадную месть и представила прямо под неудачным дуэлянтом каменную чашку родника. Скэн недоуменно уставился на свои ноги, находящиеся в воде, сделал шаг, поскользнулся и, подняв фонтан брызг, грохнулся в воду. Я посмотрела на запутавшегося в собственном плаще оборотня и расхохоталась. Знала, что не стоит, но все равно не могла удержаться. Сашка и Эрик, оказавшись рядом со мной, с трудом сдерживались от смеха. Но когда Скэн встал и с него начало капать, в общем... «Добро пожаловать в цирк, господа, гордо носящий название Академия Магических Талантов!» Оборотень выглядел жалко. Даже когда мы успокоились, а я убрала родник. «Слышишь, Пенелопа, а давай дружить!» Неожиданно предложил Скен, используя бытовое заклинание для того, чтобы высушить одежду. Эрик и Сашка переглянулись, нахмурившись. «Великий волк! до да меня никто никогда не побеждал!» Фыркнул он. А тем более девчонка, которая учится в магии всего один день. Я вспомнила предсказание с Сандрии, улыбнулась. «Давай дружить!» — снова предложил он. При этом так на меня посмотрел, что напомнил кота, впервые получившего тряпкой по мордашке за воровство сливок. А кошаков, чего уж греха таить, я любила, и сердиться на них долго не могла. «А давай!» — согласилась я, решив поступать, как Леопольд в мультике. То есть жить дружно. Оборотень сам по себе неплох. Не стал же нас при всех заваливать, хотя знал, что утаиваем часть правды. Да и смертоносных заклинаний не применял, хотя ведь мог. Чувствует мое сердце, он отлично впишется в нашу веселую компанию. — Только два желания за мной! — улыбнулась я. «Разумеется — Разумеется! — серьезно сказал Скэн. — И давай я тебя провожу! — галантно протянул он руку. Глаза Эрика округлились? Сашка хитро подмигнул. А я шла и думала, что вот только романа с оборотнем мне не хватало для полного счастья. Нет, эту проблему надо срочно решать. «Пенелопа, а правда, что ты согласилась учиться у профессора Свергрема? – спросил Сашка, когда мы поднимались по лестнице в башню, где находилась моя комната. «Оборотень расстался с нами пять минут назад». «Правда». Я коротко рассказала друзьям, как было дело. «Профессор Свергрэм сегодня наделал шума», — высказался Эрик. Рассвет только близился, а вокруг все запылало. «Окна в моей комнате как раз выходят на площадку возле озера», — пояснил мой новоявленный братец. Директор Ранос выскочил во двор, подошел к воротам, а там дракон стоит. Уж не знаю, о чем они говорили, но директор Ранос сильно побледнел, а потом как-то с облегчением вздохнул. И они оба направились внутрь. «Странная история», — заметил Сашка. «Не то слово», — ответил Эрик останавливаясь возле двери в мою комнату. «Бытовые заклинания показать?» «Нет, меня уже профессор Хран научил. Да и книгу я взяла на всякий случай». «Хорошо, тогда я пойду». «Устал», — сказал Эрик. «Если уж эльф устал, что говорить обо мне?» Договорившись, что друзья завтра за мной зайдут, я открыла дверь и зажгла свет. И закричала. Спустя секунду в комнату ворвались Эрик и Сашка. «Что случилось?» — уточнил эльф, видимо, не найдя причин для паники и беспокойства. Я ткнула пальцем в огромный, с половину моего роста, мешок светло-серого цвета. «Это что? Это откуда и... как это тут оказалось?» — тихим шепотом спросила я. Эрик невозмутимо подошел к мешку, дернул шнурок, и оттуда посыпались золотые монеты. Я сползла по стене и взвыла. «Матушка постаралась!» Сейчас дам тебе специальный кошелек. Все деньги переложишь. И если захочешь, сходим в выходные в банк, открою счет. Пояснил Эрик, вытаскивая крохотливый мешочек серебристого цвета. А, -а, -а, -а, а нет, отказаться нельзя. И радуйся, что она еще чего похуже не прислала. Это всего лишь деньги. Усмехнулся он, собирая упавшие монеты. Тебя, кстати, тоже готов поклясться, моя матушка, облагодетельствовала, сказал эльф Сашке. Друг детства обреченно вздохнул. «Да, совсем забыл тебе сказать, Пенелопа. Мы с Сашкой в вашем мире слегка намагичили и покидали много вещей в его рюкзак. Завтра принесем тебе ручки, тетрадки, карандаши и остальную мелочевку. А то до выхода в город еще далеко. Можно, разумеется, и в лавке купить, но, думаю, лучше что-то привычное будет», сказал Эрик, улыбаясь. Я кивнула и снова с ними распрощалась. Решив, что буду заниматься проблемами по мере их поступления, приняла душ, выстирала форму и стала перекидывать монеты в кошелек Эрика. Сначала попыталась пересчитать нечаянно свалившееся богатство, но потом, сбившись в пятый раз, бросила это неблагодарное дело. Я бы монеты так и оставила в этом мешке. Но если кто увидит, возникнут вопросы. Раскрывать же всем, какой у меня теперь статус, я не намерена. И пока убиралась и клад «Али Бабы», Снова вернулись мысли о происходящем на Эфре. Итак, если разобраться, то мне непонятно несколько вещей. Первое — драконы. Чего стоит только путаница в их именах? Они же должны быть схожи. Надо завтра спросить об этом Эрика. Кроме того, драконы эмоциональные и не особо сдержанные. Почему тогда, зная, что убитых предводитель, ничего не предпринимают? По-прежнему преподают в Академии магических талантов. Хотя прекрасно осведомлены, что все студенты под подозрением. И совсем не важно, что кристалл истины сработал. Если мы с Эриком и Сашкой укрыли правду, то могли и другие так поступить. Особо одаренные. Значит, со счетов не стоит скидывать версию об убийстве сверкающего грома среди нас, студентов. Если же нет, кто рискнет убить предводителя драконов? Если рассуждать логически, то далеко не каждый решил бы. Или смог бы. Это же, черт, дракон! Огромная огнедышащая ящерица. Да чтоб такую завалить, нужно кем быть? Вариант первый. Драконом. Они знают слабые места друг друга. И кому-то нужна власть. Всегда нужна. Значит, убить мог кто-то из близких. Эта версия хорошая, и правдоподобна, но я не приму ее всерьез, не зная, как обстоят дела у драконов в правящей семье. А если у предводителя был враг, о котором никто не знал, Такое тоже возможно. Допустим, у Сверкающего Грома было что-то, что необходимо этому недругу. Путь он не ладен. Ведь из-за него мы влипли в историю. Но что? Магический дар? Интересно, а какими талантами обладал Сверкающий Гром? Информации у меня здесь тоже недостаточно. А если дар дракона был кому-то важен? Тогда почему враги стали действовать сейчас, а не раньше? Готовили ловушку? И вообще, как можно убить дракона в этом мире? Каким способом? Обрадуется ли профессор Свергром или Сандри, если я поинтересуюсь ответами на свои многочисленные вопросы? Как среагируют? И почему было нужно представлять студентов Академии магических талантов? Этого хоть убейте, не понимаю. Тени постоянно лишают многих магов жизни, заставляя отречься от таланта. Любопытно, а они могут убить дракона? Хотя Эрик же с тенями справился, а «Сверкающий гром» был предводителем, опытным бойцом, мудрым драконом. Я попыталась представить себя на месте убийцы. Что бы мне понадобилось от дракона? Каков был бы замысел? Нет, все-таки дело в таланте. Чувствую. Обязательно надо выяснить о даре «Сверкающего грома», и тогда он мог исцелять. Неожиданно раздался голос в моей голове. Нет. Я ни с кем и никогда его не перепутаю. Снежный принц. А почему вы меня слышите? удивилась я. Но тебе, моя метка. Я слышу все твои мысли даже на расстоянии. Но когда вы впервые их прочитали, метки же не было? уточнила я, не зная, то ли ужаснуться, то ли просто смириться с этим фактом. Основной мой талант «Чтение мыслей и эмоций», — вздохнул принц. «За сегодняшний день я чуть от этого не сошел с ума. Ты не могла бы думать поменьше и держать эмоции под контролем?» «И как он себе это представляет? И вообще, при чем здесь я? А как же...» «Я замялась, не решаясь спросить о тех, кого снежный принц уже прикончил?» «С ними была едва уловимая связь», — соизволил ответить он. Только это ничегошеньки не объясняло. Наоборот, порождало множество вопросов, главный из которых «Что со мной не так?». «Подойди к зеркалу», — спокойно сказал маг. «Зачем?» «Ты слишком близка к правде об убийстве предводителя драконов. У тебя много вопросов. Возможно, на часть из них я дам ответ». «Подойди». Удерживать связь на расстоянии тяжело. «Что мешает перенестись сюда?» — уточнила я. Послышался то ли вздох, то ли стон. «Шутишь или издеваешься? В Академии такая защита, что долго придется взламывать, и переполох поднимется. Так что поспеши к зеркалу, если хочешь поговорить». Я закрыла глаза и подумала. «Честно?» Безумно хотелось узнать ответы на вопросы. Я была почему-то уверена, что Снежный Принц не станет мне лгать. Слишком это низко для него. Я ему верю, что ли? — Рад, что ты определилась. — Подойди к зеркалу, — язвительно сказал он. Вздохнула, посмотрела почему-то на невыученные лекции и отправилась к зеркалу. Из всего, что находилось в комнате, оно мне нравилось больше всего. Огромная, красивая, с завитушками в окантовке. — Ладонь с меткой приложи к поверхности, — распорядился маг. — Едва я это сделала, как по зеркальной глади пошли круги. Поверхность замерцала и замерла. — Ты идешь или нет? — спросил снежный принц. — Я боюсь, — созналась я, вглядываясь в непонятную мерцающую субстанцию. Послышался раздраженный вздох. «Значит, как на поединок соглашаться не боишься? Как у дракона учиться не боишься? Как меня вызывать не боишься? А шагнуть в переход боишься?» — уточнил он. Я вспыхнула и подумала. «Ну это все к чертовой бабушке. Лучше лекции посижу, поучу. И как честная и правильная девочка не буду ни во что ввязываться. Чревато последствиями, особенно с моим даром». Из зеркала, как в фильме ужасов, Вынырнула рука, схватила меня и потянула внутрь. Я завизжала и почему-то вцепилась в лежащую рядом на стуле сумку с тетрадями. Меня завертело в темной воронке на пару мгновений и выплюнула в уютную гостиную, отделанную в серебристо-синих тонах. Шесть высоких стрельчатых окон прятались за тяжелыми парчевыми портьерами. Комнату озаряло множество свечей, стоящих в витых подсвечниках. И огонь в камине. Над последним висела красивая картина бушующего моря. На каминной полке стояли часы, лежали книги. Чуть подаль у одной из стен примостились два кресла и диван на изогнутых ножках, напоминающий львиные лапы. На полу оказался теплый пушистый ковер ярко-синего цвета. Ноги утонули в нем по щиколотку. Засмотревшись на всю эту красоту, Я даже не сразу вспомнила, как здесь оказалась и почему кричала. Одна моя рука сжимала сумку, а вторая крепко держалась за ладонь снежного принца. — Добрый вечер! — смутилась я, почему-то оттягивая момент, когда нужно будет отпустить его руку. Он усмехнулся, высвободил ладонь. — Я собираюсь ужинать. Составишь компанию? Я кивнула и оглянулась. И правда за спиной обнаружился накрытый стол. Мак к нему подошел, галантно отодвинул стул с мягкой спинкой, приглашающий кивнул. Я не стала отказываться. Уже через минуту сидела и уплетала за обе щеки. И только что не мурлыкала от удовольствия. За весь день у меня во рту почти ничего не было. Завтракать я себя так и не приучила, а днем все время на что-то отвлекалась. И да, сейчас мне было все равно, с кем за одним столом есть и даже что есть. Когда слуги принесли десерт... Мороженое с малиной я украдкой взглянула на снежного принца. Хотя это я так думала, что украдкой. Синие озера его глаз сразу же встретились со мной взглядом. И я покраснела. Да и любая покраснеет, если на нее посмотрит такой мужчина. «Я обещал ответить тебе на вопросы, Пенелопа», невозмутимо сказал он, и я впервые обратила внимание, что маг назвал меня по имени. «Как вас зовут?» — неожиданно спросила я, решив, что тоже к нему как-то должна обращаться. Его брови слегка приподнялись. «Обращайся ко мне, принц. Тебе не обязательно знать мое настоящее имя». «Да уж, легко с ним не получится». «Может быть, пересядем к камину?» — предложил Мак, вставая. Я кивнула. «Признаться, не ожидал от тебя стольких неприятностей». «Мало мне твоих мыслей и эмоций, так еще и...» «Нечего было метку ставить», — вспылила я. «Нечего было меня вызывать», — рявкнул он. «Как будто я виновата, что попала в эту долину». «Да ты за двое суток столько неприятностей набрала, что лучше промолчать». «У меня талант такой», — выпылила я, мечтая запустить чем-нибудь в стену. «И вообще, убили бы меня на месте и дело с концом». Каких усилий снежному принцу стоило сдержаться, я не знала. Но он не стал продолжать бессмысленную перепалку, а просто сел в кресло и указал мне на соседнее. «Какой талант у сверкающего грома помимо исцеления?» — спросила я, пытаясь успокоиться. Он мог любого возвращать к жизни. Даже того, кто подошел к грани. И еще повелевал огнем, громом и молниями. — ответил маг, сжимая кулаки. — И его убили из-за таланта? — Исцелять, — закончил он. — И кто убил? — Не отвечу на этот вопрос. — А кто может убить дракона? И каким способом это сделать? Вопросы, мучившие меня до этого, все-таки вырвались на свободу. Взгляд снежного принца остановился на мне и стало сразу неуютно. Столько в нем было льда и ненависти. Ты додумалась и до этого? Тени, драконы или... Кто? — спросила я, не сводя с него глаз. Покачал головой. — Вы ведь знаете правду, — твердо сказала я. — Знаю. И, чувствуя, что начинаю раздражать, спросила я. — Ты не можешь всем обо мне рассказать. «А я не могу рассказать об этом», — ответил он. «Как может обернуться дар исцелять?» — спросила я, решив не заострять внимание на личности убийцы, а перейти к мотивам. «Забирать жизнь», — просто ответил маг. «Хм, то есть кому-то нужна сила или все же исцеление?» «Если предводитель драконов мертв, то значит первое. Но...» Тогда все бы уже знали о том, что талант перешел к другому. А если второе, то пытались склонить на свою сторону, убедить, но не преуспели. Сверкающий гром не стал отказываться от сущности, понимая, что это опасно. Опять же возвращаемся к вопросу, кто убийца? «Не лезла бы ты в это дело», — сказал снежный принц, поднимаясь и подбрасывая поленье в огонь. Его волосы засверкали в свете огня еще ярче а черный костюм обрисовал сильную фигуру. Я снова невольно им залюбовалась, не обратив внимания на последнюю реплику. «Прекрати!» — рявкнул Мак, разворачиваясь. Я смутилась, так легко забыть, что он читает мысли. А восхищаться его внешностью как-то само собой получается. Непроизвольно. «На сегодня с тебя хватит вопросов. Теперь спросить хочу я», — резко сказал он, пронизывая ледяным взглядом. «Каким способом ты меня вызывала? Как девчонка, не знающая ритуала, не владеющая своим талантом и только прибывшая в этот мир, смогла меня призвать?» Я нервно сглотнула. «Случайно вышла?» Я сильно испугалась. «Вы же читали мысли. Знаете, как все было?» — хриплым голосом сказала я. Снежный принц, напоминающий охотящегося кота, мягким шагом подошел ко мне и резко наклонился. Теперь я чувствовала мягкие прятки белоснежных волос на своих щеках. Теплое дыхание и купалось в синеве его глаз. — У боги! Зачем вы создали такую красоту? Куда и как вы смотрели? В этих глазах вся синего неба, весь цвет океана. С ними не сравнится ни один драгоценный камень. — Пенелопа, каким образом ты меня вызвала? — спросил мужчина таким голосом, что побежали мурашки, а сердце затрепетало, как пойманная в селке охотника птица. Не произнося ни слова, я потянулась к вороту футболки, краснее от взгляда мага, вытащила кулон с синим камнем. — Вот прошептала, вспоминая свою панику и то, что произошло дальше. Сейчас, сидя у горящего камина, я осознала, насколько тогда нам повезло выбраться из западни. И вдруг запоздало, вернулся страх, который тогда прогнала. Мак взял подвеску, поднес к глазам, задумался. Черты его лица разгладились, стали мягче. Через минуту вернул. От кого она у тебя? спокойно спросил он. Появилась, когда мама и бабушка пропали. Сильная магическая вещица. Правда? Удивилась я. Стал бы я врать, фыркнул снежный принц. Но что за магия в ней? Не могу сказать. Думаю, что кулон помогает в самых безнадежных ситуациях. Направляет. Хотя для тебя это может быть и незаметно. Носи и не снимай. «Видимо, родные решили о тебе позаботиться». «Стоп!» — прошептала я. «Получается, что они...» Странная догадка поразила и ошеломила. «Были из этого мира», — спокойно закончил маг. «И куда исчезли? Почему? Может быть, они все еще здесь?» «Вполне вероятно. Могу предположить, что подвеска — ключ». «К поиску твоей семьи», — ответил Мак. Я зевнула. «Тебе нужен отдых», — заметил он. «Да и я тоже отдохнул бы...» И незаконченное предложение, что он отдохнул бы от меня, повисло в воздухе. «Не выйдет. Мне еще нужно лекцию учить, заклятие сотворить, и пока оно не станет действовать, я спать не лягу», — твердо сказал я. Взгляд синих глаз... Оценивающий остановился на мне. «Поговори с Рином. Думаю, он пойдет тебе навстречу и замедлит время», заявил Снежный Принц. «Иначе через пару дней свалишься от усталости. Режим учебы в Академии магических талантов достаточно жесткий. Тем более ты человек, а не эльф или дракон. Хотя, учитывая твою силу воли...» «Вы знакомы с профессором Рином?» удивилась я, перебивая. «На сегодня хватит вопросов», ответил маг, разворачиваясь и подходя к полке с книгами. «А как мне вернуться к себе в комнату?» уточнила я. «У тебя же сумка с необходимым с собой. Выучишь? Открою переход». «И как это понимать?» Принц невозмутимо уселся напротив меня в кресло с книгой в руках. Мне ничего не оставалось делать, как последовать его совету. Я выучила все лекции, повторила заклинание с родником и принялась за описание садового колокольчика, старательно его представляя. Структуру лепестков, цвет, который напоминал глаза снежного принца, колыхание венчиков на ветру в саду вдоль каменной дорожки. Когда получилось перенести кусочек сада, где росли цветы, Мак убрал книгу в сторону и подошел ко мне. Сорвал колокольчик, понюхал, задумался. «Хотите букет?» — шепотом спросила я. Он не ответил. Стоял и о чем-то продолжал думать. На лице не отражалось никаких эмоций. Я нарвала целую охапку, оборвав чью-то клумбу, а потом обернулась в поисках подходящей вазы. Она нашлась на каминной полке. Я сотворила родник, набрала воды и поставила в нее цветы. Снова вернулась в кресло, намереваясь повторить основные законы, действующие на Эфре. Снежный принц находился по-прежнему посреди комнаты, где до этого цвели колокольчики. И даже не шевелился. Я пожала плечами и открыла тетрадь. В какой-то момент почувствовала, что уплываю в сон. Он был странным. Кто-то подхватил меня на руки и куда-то понес. От этого было тепло и хорошо. Так хорошо, что не хотелось возвращаться в реальность и выползать из дремы. Меня осторожно опустили на кровать и бережно укрыли одеялом. А потом... Чьи-то ласковые пальцы касались моих волос, гладили лицо, словно старались запомнить. Сладкий, невыносимо тягучий сон, который не хотелось покидать. Если вдруг случайно встретите этого незнакомца из сна, передайте, что я уже по нему тоскую. Снежный принц Я с головой ушел в ледяную воду. Холод обжег легкие. В глазах появилась темнота. Вынырнул. Это был 114-й способ избавиться от мыслей и эмоций новоявленной ведьмочки из Академии магических талантов. За сегодняшний день. И такой же бесполезный, как все предыдущие. Хорошо я развлекся, ничего не скажешь. С трудом верилось, что сутки назад чувствовал себя одиноким. Умей я возвращать время, то что бы тогда? Убил бы зеленоглазку? Проклятье бури! Ничего бы я не сделал! Снова нырнул, задерживая дыхание. Не помогло. Я вышел из проруби, наблюдая, как черная вода подергивается литком. Оделся и подошел в сторону рощи, засыпанной снегом. Сел на поваленное дерево, прикрыл глаза, но через минуту вскочил. «В юго небесное эта ведьмочка невозможно! Столько эмоций, столько чувств, столько хаоса в мыслях и безумное количество неприятностей за один только день! А что будет, когда ее талант расцветет? Я не выживу!» Я вздохнул, сосредоточился и перенесся в замок. Слуги, напуганные моим неадекватным поведением за сегодняшний день, Попятились и скрылись с глаз. Я ушел в гостиную. Разжег камин, прислушиваясь к мыслям зеленоглазки. Твою ж, пурга старуха, этого только не хватало. Не надо лезть в тайны драконов. Слуга, накрывавший на стол к ужину, от моего ручания выронил тарелку и испуганно попятился. Я устало вздохнул и потер виски а потом позвал эту несносную девчонку. Пусть та единственная, что весь этот жуткий день занимала мои мысли, окажется рядом. Она и оказалась. Пенелопа, похоже, совсем не вписывается в мои представления о женщине. Она живая, искренняя, настоящая. Мы поужинали, поговорили, и я делал вид, что читаю книгу. Наблюдая за ней. Что мне сделать, Чтобы зелень ее глаз не погасла? Как отменить эту сделку? Я готов. Ледяная бездна. К чему я готов? Что за напасть? Я поднял глаза и увидел зеленоглазку Среди синих колокольчиков. И как я не заметил, Что она сотворила новое заклинание. Подошел, сорвал цветок. Я уже забыл, как они пахнут. У меня здесь всегда зима. И другое время года я могу видеть только тогда, когда меня кто-то призывает. Как бы я хотел, чтобы они у меня стояли. Вот уже и стоят. Как оказывается, легко и просто может исполниться желание. Вздохнул, обернулся, растерянно уставился на картину перед моими глазами. Котенок безмятежно спал, положив под голову ладони. Подошел, убрал карандаш, каким-то образом оказавшийся у нее в волосах. Закрыл тетрадь, положил на стол. Вздохнул. Пока нес ее в спальню наверх, подумал, что чего-то не хватает. Похоже, мысли зеленоглазки, которым я за день привык. Что было дальше, сам не могу объяснить. Как я, такой сдержанный, терпеливый, спокойный, невозмутимый непробиваемый, мог сорваться. Иначе как срывом и не назовешь то, что я делал. Прикасался к человеческой девчонке и не верил, что такое возможно. В какой-то момент захотелось ощутить тепло ее тела. Убрал ладони, вздохнул и вышел из комнаты.